Глава 18. Тройной эффект. Выход на вторую космическую часто описывается как переход в некое завершающее состояние. Продукт становится доминирующим на рынке, и всё упрощается. Предполагается, что рост компании на этом этапе не вызывает сомнений благодаря сильным сетевым эффектам. Однако стоит оказаться внутри команды, которая работает над продуктом, достигшим второй космической скорости, и окажется, не всё даётся так легко, как выглядит. Тысячи сотрудников неустанно работают над расширением сети. Dropbox, например, наняла в штат более 2000 высокооплачиваемых дизайнеров, инженеров и маркетологов, удваивая или даже утраивая количество сотрудников каждый год вплоть до выхода на IPO в 2018 году. Для достижения соответствия между продуктом и рынком иногда достаточно всего нескольких человек. Как известно, на момент поглощения компанией Facebook в Instagram было 13 сотрудников и 30 миллионов пользователей. Но чтобы продукт раскрыл свой потенциал, необходимы значительные и скоординированные усилия. Это существенно отличается от повседневных и упрощённых объяснений кривых роста в виде хоккейной клюшки. Они поймали молнию в бутылку. В отношении многих технологических продуктов, которые я рассматриваю в этой аудиокниге, от многопользовательских игр до чат-приложений и офисных продуктов, иногда звучит такое объяснение: "Конечно, они быстро растут, у них есть сетевой эффект". Но это поверхностный подход. Для масштабирования сети требуется огромное количество энергии, как для обороны от перенасыщения рынка и конкуренции, так и для дальнейшего продвижения, когда требуется усиливать сетевые эффекты. Не только Dropbox может похвастаться подобной историей. В таких компаниях, как Pinterest, Slack, Zoom, Uber, Airbnb и других, работают тысячи или десятки тысяч штатных сотрудников, причём многие из них занимаются только одним приложением или небольшим их семейством. Спросите любую из команд, вам скажут, что людей не хватает, а дел непочатый край. Реальная вторая космическая предвещает новый этап, сфокусированный на создании сетевых эффектов и наращивании их силы. Команды теперь уже не могут радоваться быстрому росту своего продукта, потому что по мере насыщения рынка, появления спама, конкуренции и действия других сил, он неизбежно будет замедляться. Усиливать сетевой эффект гораздо проще на словах, чем на деле. Команды разработчиков трудятся над конкретными задачами. просчитывают характеристики продукта, определяют сроки запуска новых продуктов, ищут компромисс между сложностью изготовления и функциональностью. Скажите команде что-то абстрактное, усильте сетевые эффекты, и вы столкнётесь с непониманием. В следующих главах я покажу, как перейти от стратегий к исполнению, но пока скажу: Для создания плана по усилению сетевых эффектов продукта нужно соединить абстрактное с конкретным, чтобы результат отражал практическую реальность выбора и приоритетный список проектов. Три составляющие сетевого эффекта. Начнём с удивительной идеи, которая противоречит сложившейся в отрасли терминологии. Сетевой эффект это не один эффект. Напротив, сетевой эффект Это широкий термин, объединяющий три основные силы: эффект приобретения, эффект вовлечения и экономический эффект. Каждый из них вносит свой вклад в развитие бизнеса, и он тем больше, чем плотнее сеть. Эффект приобретения это способность продукта использовать свою сеть для привлечения новых клиентов. Всегда можно купить рекламу, скажем, в Facebook или Google, чтобы заинтересовать новых пользователей. Но только сетевые продукты могут рассчитывать на вирусный рост, способность пользователей, состоящих в сети продукта, рассказывать о нём в личных сетях. Это позволяет относительно долго поддерживать низкую стоимость привлечения клиентов, хотя в условиях насыщения рынка и усиления конкуренции затраты имеют тенденцию увеличиваться. Проекты, которые усиливают эффект приобретения, ориентированы на вирусный рост, реферальные функции, предлагающие вознаграждение за приглашение знакомых. Предложение новых подписок, сформированные на основе контактов уже имеющихся пользователей, повышение конверсии благодаря оптимальной процедуре приглашения и прочее. Всё это помогает повысить показатели численности новых пользователей, так называемого вирусного фактора продукта, и снизить стоимость привлечения клиента CAC. Эффект вовлечённости показывает, как плотная сеть создаёт более высокую приверженность и интенсивность использования. Это классическое описание сетевых эффектов, которые я рассматривал в начале книги. Чем больше людей присоединяется к сети, тем более полезной она становится. Однако классическое определение можно уточнить, если учесть базовую систему определения ценности, способы использования продукта и извлечения из него ценности, а также показатели, которые увеличиваются при более плотной сети. Например, Twitter сейчас гораздо интереснее использовать, поскольку в нём есть медиа, знаменитости, политики, чем в первые годы, когда на платформе были только один-два друга ботана. В сети множество типов создателей контента и приложения, сначала воспринимавшиеся как способ связи с друзьями, со временем получают множество вариантов применения: мониторинг политических новостей, сбор информации о происходящем в вашей отрасли, посты о ваших любимых знаменитостях и так далее. В свою очередь, новые сценарии использования порождают новые ключевые показатели вовлечённости. Она напрямую связана с количеством сессий на пользователя или количеством дней работы все эти продуктов в месяц. Форму кривых удержания, часто являющихся одной из самых важных визуализаций того, как долго люди сохраняют лояльность к компании, можно усовершенствовать по мере появления более привлекательных сценариев использования продукта. Экономический эффект Эта способность сетевого продукта ускорить свою монетизацию, снизить затраты и по мере роста сети иным образом улучшить бизнес-модель. Так, офисные продукты часто переходят в более высокую ценовую категорию, когда в компании растёт число использующих их сотрудников. Чем больше участников, тем более продвинутые функции они захотят приобрести, особенно если это упростит совместную деятельность. Slack, например, взимает плату за возможность поиска сообщений от всех пользователей в организации. Аналогичным образом, магазины приложений и другие рыночные площадки увеличивают средний доход на пользователя по мере роста числа объявлений. Если у покупателей больше возможностей выбора, то зачастую и больше шансов найти именно необходимое. Таким образом, повышается коэффициент конверсии. Бухгалтерское уравнение роста. В структуре сетевого эффекта я выделяю эффект вовлечения, приобретения и экономический эффект, поскольку именно они связаны с ключевыми результатами в наибольшей степени волнующими команды разработчиков продукта: активными пользователями и выручкой, а также их ключевыми показателями. Активных пользователей характеризуют такие показатели, как количество новичков на сайте, степень вовлечённости и удержание старых пользователей. Выловая выручка продукта зависит от численности активных пользователей и средней выручки, которую приносит каждый, совершая покупку, а также доходов от рекламы. Темпы роста это ещё один важный показатель, характеризующий способность в течением времени устойчиво масштабировать сетевые эффекты. Между этими показателями существует математическая зависимость. Рассмотрим формулу, которую часто называют бухгалтерским уравнением роста. Она связывает ключевые показатели активных пользователей. Новые плюс реактивированные минус отток равно прирост положительный или отрицательный активных пользователей. Основываясь на приросте активных пользователей в каждом периоде, можно рассчитать их общую численность. Активные пользователи в прошлом месяце плюс прирост в текущем месяце равно активные пользователи в текущем месяце. В данном примере используется показатель активные пользователи, что актуально для социальных сетей и приложений для обмена сообщениями. Но можно взять и активных подписчиков, например, SaaS-продукта Dropbox или потребительского сервиса подписки YouTube Red. Анализ и разработка наглядных материалов на основе этого уравнения очень распространены, поскольку позволяют судить о ежемесячной динамике компонентов. Если ваша цель трёхкратный рост за год, а количество регистраций в месяц значительно снизилось. То становится ясно, насколько именно нужно снизить отток, чтобы достичь поставленной цели. Это простая математика. Рассчитать сумму выручки тоже очень просто. Вы добавляете ещё две переменные, умножая количество активных пользователей на среднюю выручку на одного пользователя ARPU. Такое уравнение можно составить для любого продукта, и цель команды разработчиков добиться роста обоих входящих в него показателей. Однако сетевые продукты отличаются от прочих, поскольку для решения задачи используется сетевой эффект, традиционные продукты этого не могут. По мере роста и выхода на вторую космическую плотность сеть усиливает эффекты вовлечения, приобретения и экономический, что приводит к росту показателей формулы. Вирусный рост вызывает появление множества новых пользователей, и продукт становится более прилипчивым, а отток пользователей снижается. Растёт выручка, поскольку увеличивается коэффициент конверсии. Динамика ключевых показателей в уравнении роста сетевого продукта улучшается в результате действия сетевого эффекта, а не только из-за особенностей продукта, и со временем создаёт и накапливает преимущества. Это и есть магия сетевых эффектов. Я описываю каждый из них по отдельности, но на практике они работают согласованно. У более вовлечённой аудитории с высоким коэффициентом удержания шире возможности поделиться продуктом, что способствует вирусному росту. Сильный эффект приобретения обусловливает постоянный приток новых людей, стимулирующих интерес существующего сообщества, а также его активную вовлечённость. Высокий уровень монетизации свидетельствует о том, что пользователи больше зарабатывают, и это стимулирует более активное их вовлечение. Усиление одного из эффектов часто приводит к усилению остальных.